Джон Диксон Карр «Окно Иуды» Читает Антон Макаров Пролог Что могло случиться? Субботним вечером 4 января молодой человек, который в скором времени собирался сыграть свадьбу, отправился в дом на Гроссвенор-стрит, чтобы познакомиться с будущим тестем. В молодом человеке не было ничего примечательного, кроме, пожалуй, того, что он был немного богаче, чем большинство его сверстников. Джимми Ансвелл был высок, благодушен и белокур. Он принадлежал к тому типу легких на подъем людей, который всем по душе. Злоба и зависть были ему неизвестны. Он увлекался, как мы с вами чтением детективных историй, и иногда выпивал слишком много, иногда, как мы с вами, вел себя как последний дурак. Наконец, в качестве наследника имения покойной матери его можно было, без сомнений, причислить к достойным внимания холостякам. Пожалуй, стоит держать в уме все эти подробности во время расследования дела об убийстве, получившим название «Раскрашенная стрела». Вот события, которые привели к посещению дома номер 12 на гросвенор стрит Во время рождественской вечеринки в Суссексе Ансвилл познакомился с Мэри Хьюм. Их любовная связь возникла внезапно и всерьез. Они обсуждали свадьбу уже через 12 часов после первой встречи, а к Новому году состоялась помолвка. Воспользовавшись случаем, кузен Ансвилла капитан Реджинальд, который познакомил влюбленных, потребовал за свои труды 50 фунтов. Ансвилл выписал ему чек на сотню и в дальнейшем совершил еще не один безумный поступок в таком же роде. Мэри написала о помолвке отцу и получила от него в ответ искреннее поздравления Что не могло не обнадежить влюбленных? Мистер Эйвори Хьюм, директор банка столицы и округов и бывший управляющий отделением этого банка в Сент-Джеймсе, не был склонен относиться к подобным вопросам легкомысленно. Можно сказать, его характер состоял в равных долях из прямоты и подозрительности, которые он неизменно проявлял с самого начала своей карьеры в небольшом фабричном северном городке. Поэтому, когда 4 января, Джим Ансвилл оставил праздничную вечеринку и приехал по делам в Лондон, новоиспеченный жених решил, не откладывая позвонить своему будущему тестю. Лишь одно обстоятельство оставило его в недоумении. Когда Мэри провожала его на девятичасовой поезд, он отметил необыкновенную бледность ее лица. Джим Ансвелл размышлял об этом по пути на гросвенор стрит в начале седьмого вечера. Ему не пришлось звонить Эйваре Хьюму. Старик сам позвонил Джиму домой в середине дня и пригласил к себе. Хьюм был леденящий, вежлив и формален, что, как смутно предполагал ансвел должно было соответствовать обстоятельствам. «Учитывая все, что я слышал, полагаю...» Нам стоит уладить вопрос относительно моей дочери. Подойдет ли вам 6 часов вечера? Я бы не назвал это приглашение дружелюбным, — подумал Ансвилл. Старик мог бы, по крайней мере, позвать его на ужин. Время было поздним, и его такси медленно продвигалось в сыром белом тумане. Ансвилл с удивлением вспомнил испуганное лицо Мэри. «Черт возьми!» Хьюм не мог быть настолько ужасен. А если он таким окажется, его послушный зять готов был популярно объяснить, куда конкретно этот мистер Хьюм может отправляться. Затем Мансвилл сказал себе, что все это чепуха. К чему так нервничать? В наши дни всякий, кто чувствует себя не в своей тарелке перед встречей с семьей невесты, рискует прослыть персонажем дурной комедии. Однако то, что произошло дальше, комедией не назовешь. Дом номер 12 по гросвенор стрит оказался точно таким, как предполагал Ансвелл. Массивное строение из желтого песчаника с неуместными балкончиками. Типичный дворецкий провел его в типичный внушительный холл, заполненный тиканием старинных напольных часов. Стрелки показывали десять минут седьмого. «Мое имя...» «Ансвилл». «Мистер Хьюм меня ожидает». «Да, сэр. Могу я взять вашу шляпу и пальто?» В этот момент совершенно случайно Джим обронил свою шляпу. Котелок покатился через весь холл на другую сторону. Ансвилл почувствовал, как краснеет его шея под воротничком, когда увидел себя со стороны. Неуклюжий чурбан, стоящий в окружении благочинной мебели, пока невозмутимый дворецкий идет за его шляпой. Он сказал первое, что пришло на ум. «Пожалуй, я останусь в пальто». Выпалив эту идиотскую фразу, он добавил почти грубо. «Проводите меня к мистеру Хьюму». «Да, сэр, следуйте за мной». Ансвилла проводили в комнату в задней части дома. Когда они проходили мимо высокой лестницы в центре холла, он заметил, что кто-то смотрит на него сверху. Ему показалось, что он разглядел приятное лицо женщины в очках. Должно быть, то была мисс Амелия Джордан, экономка. О ней упоминала Мэри. Интересно, подумал Ансвилл, будет ли участвовать в смотринах и брат старика. Доктор Спенсер Хьюм «К вам, сэр!» — произнес дворецкий, открывая дверь высокой комнаты, обставленной наподобие конторы, если не считать крупного буфета у стены. В центре помещения на современном столе с плоской столешницей горела современная настольная лампа. Два окна, закрытые железными ставнями, еще больше наводили на мысли о конторе или банковском сейфе. В прошлом веке помещение представляло собой просторную, несколько прохладную гостиную. Теперь же золотые обои были заменены на черные, а в интерьер добавлена парочка неудобных кресел. В стене напротив двери располагался камин из белого мрамора, демонстративно лишенный всякого декора. Единственное украшение, которому позволили остаться в комнате, висело над камином. Три стрелы образующий треугольник. Каждая окрашена в свой цвет, на каждой вырезана дата. Оперение стрел высохло и пожухло. В центре треугольника была бронзовая табличка или медальон. Отец Мэри поднялся из-за стола. Его лицо блестело от цвета лампы. Похоже, он только что закрыл шахматную доску и сложил фигуры в ящичек, который сейчас отодвинул от себя. Эйварих Юм был плотным, энергичным мужчиной среднего роста, весьма бодрым для своих 60 лет, с тяжелым взглядом. Остатки пепельных волос аккуратно покрывали большой череп. На нем был надет серый твидовый костюм с высоким старомодным воротничком и косо-сидящим галстуком. Поначалу Ансвелу не понравилось выражение его несколько выпученных глаз, но вскоре он изменил свое мнение. «Можешь идти, Дайер», — обратился Хьюм к дворецкому. «Подгони машину для мисс Джордан». Его голос ничего не выражал. Во взгляде, брошенном на гостя, не было ни враждебности, ни радушия. Он был таким же невыразительным, как голос. «Пожалуйста, садитесь. Мне кажется, нам о многом стоит поговорить». Хьюм подождал, пока закроется дверь. Затем опустился в кресло за столом и принялся изучать свои руки. У него были толстые пальцы с ровными, ухоженными ногтями. Внезапно он произнес. «Вижу, вы разглядываете мои трофеи!» Ансвелл снова покраснел и, ощущая странное напряжение, отвел глаза от треугольника за спиной хозяина. Нижняя стрела, заметил он, была выкрашена в пыльный желто-коричневый цвет. На ней была указана дата 1934. Вы увлекаетесь стрельбой из лука, сэр? В детстве на севере мы стреляли из сорокафунтового лука. Как здесь мальчишки играют в крикеты футбола? В этих краях, как выяснилось, стрельба из лука относится к числу модных развлечений. Эйворх Юма Молк, казалось, Он тщательно обдумывает каждую свою фразу, рассматривая ее со всех сторон, как люди рассматривают убранство дома. Затем он продолжил своим скучным голосом. «Я состою в Королевском обществе лучников и в обществе кентских лесничих. Эти стрелы — трофеи с их ежегодного состязания. Тот, кто первым попадет в золото — в золото» переспросил гость, заподозрив в этих словах какой-то намек. «Центр мишени. Первый попавший в золото становится хозяином леса на весь следующий год. За последние двенадцать лет я победил три раза. Стрелы по-прежнему остры. Ими запросто можно убить человека». Ансвел подавил желание вскинуть наговорившего удивленный взгляд. «Весьма полезно», — сказал он. «Но послушайте, сэр, что вы имеете в виду? Я пришел сюда не для того, чтобы красть ложки или совершить убийство, разве что это будет абсолютно необходимо. Дело в том, что я хочу жениться на мисс Хьюм и... Ну, в общем, как насчет этого?» «Весьма благородно с вашей стороны», — ответил Хьюм, впервые улыбнувшись. «Могу я предложить вам виски с содовой?» «Спасибо, сэр», — с облегчением сказал гость. Хьюм поднялся и подошел к буфету. Открыв графин, он разлил виски по двум стаканам, сильно разбавил напиток содовой и вернулся к столу. «Позвольте пожелать вам всяческих успехов», — произнес он. Выражение его лица слегка переменилось. «Мистер Джеймс Кэплан Ансвилл!» Он произнес это имя, не сводя со своего гостя пристального взгляда. «Буду с вами откровенен. Эта свадьба была бы выгодна для обеих сторон. Как вам известно, я уже дал свое согласие. И у меня нет никаких возражений». Ансвилл пробубнил что-то неразборчивое в свой стакан. «Я имел честь быть знакомым с спокойной леди Ансвилл. И мне прекрасно известно, что финансовое состояние вашей семьи — не пустой звук. Поэтому я собираюсь сказать вам... Молодой человек, что с вами? Вы сошли с ума?» ансвел увидел, как рука хозяина, державшая стакан, замерла на полпути к рту, а на лице появилось выражение сильного испуга. Зрение ансвела помутилось... Он почувствовал сильное жжение в горле, которое затем распространилось вдоль плечи вверх к вискам. Голова закружилась, картина утратила четкие очертания. Стол бросился на него, и Ансвелл понял, что заваливается вперед. В его голове, прежде чем он потерял сознание, возникла безумная догадка о том, что напиток был отравлен. Однако ее быстро заглушил невыносимый шум в ушах. Впрочем, ход его мыслей не прервался окончательно, даже несмотря на боль. «Напиток был отравлен.» Эти слова продолжали вертеться в сознание, словно возвращаясь вместе с ним к жизни. Джеймс Ансвилл выпрямился, чувствуя твердую спинку кресла. Его голова будто поднималась к потолку длинными спиральными витками. Он поборол подступающую тошноту, что удалось далеко не сразу, и, наконец, разлепил глаза, быстро заморгав под ярким светом настольной лампы. Мгновение паники сменилось неотчетливым пониманием, где именно он находится. Затем в одно мгновение все встало на свои места. Хьем давал ему свое благословение, когда он потерял сознание. Похоже, хозяин дома подмешал что-то в его виски. Но это не имело никакого смысла. Зачем Хьюму отравлять его напиток? И где во имя всего святого Хьюм находился сейчас? Внезапно почувствовав настойчивую потребность немедленно отыскать хозяина дома, Ансвел заставил себя подняться на ноги. Голова разрывалась на части. Во рту полном слюны оставался сильный привкус мяты. Он придет в норму, как только с кем-нибудь поговорит. Ансвелл чувствовал себя так, будто опоздал на поезд или увидел хвост процессии, в которой должен был принимать участие, исчезающий в конце улицы за углом. Что произошло и сколько он пробыл в отключке? Пальто было по-прежнему на нем, И стал неуклюже рыться в карманах в поисках часов. Когда он вошел в дом, было 10 минут седьмого. Теперь стрелки его неправдоподобных часов показывали 6:30. Он схватился рукой за стол и уставился под ноги, пытаясь фокусировать плавающий взгляд. В тот момент он заметил чью-то старомодную туфлю и несколько дюймов обтягивающего ногу носка. Ансвел обошел вокруг стола, споткнувшись о чью-то ногу. «Поднимайтесь!» — услышал он свой голос. «Поднимайтесь, черт возьми!» Затем добавил жалобным голосом. «Встаньте с пола и скажите что-нибудь!» Эйвари юм вставать не собирался. Он лежал на левом боку между окном и столом. Откинутая правая рука почти касалась ножки, как будто он пытался ее схватить. Ансвелл перевернул его на спину. Нечто повернулось вместе с телом, и Ансвелл резко дернулся назад. В этот момент он заметил кровь. Длинная узкая стрела торчала из груди Хьюма, погруженная в сердце на 8 дюймов. На ее конце трепетали лохматые пыльные перья. Мужчина был мертв, но еще не успел остыть. На суровом лице застыли удивление и злоба. Высокий воротник и галстук смяты, руки покрыты пылью, на правой ладони свежая царапина. Пытаясь встать на ноги и одновременно отпрыгнуть подальше от тела, Ансвелл повалился на спину. В этот момент он почувствовал в заднем кармане брюк под пальто некий предмет. Что это было, он выяснил потом. «Ситуация была невероятная». Хьюм лежал на ковре посреди своего кабинета, в перепачканном кровью пиджаке, насаженный на вертел, как цыпленок. Настольная лампа деловито освещала бумаги на столе, светло-коричневый ковер и раскрытый рот мертвеца. Молодой человек в панической растерянности оглядел комнату. Позади него располагалась дверь. Слева — Два забранных железными ставнями окна. Справа у стены стоял буфет. На стене прямо перед ним висели стрелы. Теперь только две. Та, что составляла основание треугольника с датой 1934, торчала из мистера Эйворих Юма. Ее древка была окрашена в пыльно-желто-коричневый цвет, а перение состояло из трех перьев. Половина центрального синего пера была оторвана. С того момента, как Ансвилл вошел в этот дом, он почувствовал, что-то здесь неладно. Его беседа с Хьюмом представлялась ему фантастичной. Седой дворецкий, большие часы, отмеряющие время в холле, женщина на лестнице. Все это казалось отдельными частями ловушки, иллюзии. Кто-то пришел сюда, пока он лежал без сознания и убил Хьюма в таком случае, где убийца находился теперь. Было очевидно, что в комнате его нет. Здесь совершенно негде спрятаться, нет даже шкафа. Пятясь назад от тела Ансвилл услышал громкий и настойчивый звук. То было тикание его часов, которые он по-прежнему сжимал в руке. Он вернул их обратно в карман и направился к двери. Безуспешно повернув дверную ручку несколько раз, Ансвилл осознал, что дверь заперта изнутри на засов. Но кто-то же выбрался отсюда. Он медленно приблизился к окнам. Железные ставни на каждом окне были закрыты на плоские стальные щеколды, плотно задвинутые в пазы. Ансвилл стал поспешно обходить комнату. Других выходов не было. Единственным предметом, который он не заметил прежде, — Был электрический обогреватель, стоящий за решеткой беломраморного камина. Через каминную трубу невозможно ни попасть в комнату, ни выйти из нее. Дымоход казался не толще дюйма и был покрыт толстым слоем непотревоженной сажи. Ансвел вдруг почувствовал, как ему жарко в пальто, будто на него дохнуло огнем из камина. Неужели Хьюм покончил с собой, сойдя с ума и решив исполнить причудливый танец смерти, чтобы повесить убийство на другого? Расхожий сюжет в книжках, которые любил читать Ансвилл. Чепуха. Тогда единственным подозреваемым был... Разумеется, никто не поверит в то, что он это сделал. Зачем ему убивать Хьюма? К тому же он мог легко объясниться. Ему подмешали что-то в напиток. Ансвилл не заметил, как это сделал Хьюм, однако виски наверняка был кем-то отравлен. Он мог это доказать. Пришла абсолютно ясная мысль. Свой виски он не допил. Когда первая волна накрыла его, Ансвилл машинально поставил стакан на пол возле своего кресла. Он поспешил взглянуть на то место, но стакан исчез, и Ансвел нигде не смог его найти. Стакан, из которого пил Хьюм, тоже пропал. С легким, несколько неопределенным чувством страха Ансвел внимательно осмотрел буфет, обнаружив хрустальный графин с виски, сифон с содовой и четыре высоких стакана. Графин был наполнен до самой крышки. Ни капли содовой не покидала, казалось, сифона. Четыре стакана были чисты, прозрачны и, очевидно, никем не использовались. Позже он припомнил, что в тот момент произнес вслух какие-то слова, не понимая их смысла. Просто чтобы заглушить свои мысли, как будто разговаривая, он перестал бы размышлять. Однако размышлять было необходимо. Время не стояло на месте. Он все еще слышал тикание часов. Если двери оба окна закрыты изнутри, значит, он единственный человек, который мог убить Хьюма. Казалось, его любимые романы превратились в ночной кошмар. Полиция реального мира ни за что не поверит в его невиновность. Его повесят. Легко рассуждать о хитрых приспособлениях, с помощью которых запирают дверь изнутри, оставаясь при этом снаружи. Он понимал, что на самом деле это невозможно. Однако Ансвел снова отправился взглянуть на дверь. Она была сделана из добротного тяжелого дуба и плотно сидела в дверном проеме так низко, что при открытии царапала пол. Даже замочная скважина отсутствовала. Раньше комнату закрывали на американский замок, который, однако, был теперь сломан, И застыл в позиции открыто. Дверь же была заперта на длинный тяжелый засов, настолько тугой, использовали его довольно редко, что Ансвелу потребовалось потом приложить серьезные усилия, чтобы сдвинуть его с места. После использования засова Ансвел принялся изучать свою правую руку. Он несколько раз сжимал и разжимал кулак, затем подошел к лампе, чтобы лучше видеть пальцы и ладонь были покрыты серой пылью которая когда он сжимал кулак становилась шершавой как песок откуда она взялась ансвел точно знал что не трогал ничего пыльного с тех пор как зашел в комнату тут он вспомнил о предмете в заднем кармане брюк однако не стал его доставать в полуосознанном страхе перед тем что мог обнаружить затем он снова посмотрел на мертвеца лежащего в гипнотическом свете настольной лампы. Стрела, много лет висевшая над камином, вся покрылась серой пылью, за исключением узкой линии на той стороне, которая, очевидно, была прижата к стене. В одном месте, однако, пыль была стерта, примерно на середине древка. Склонившись над телом, Ансвелл заметил на стреле четкий отпечаток пальца, Невольно он перевел взгляд на свою ладонь, держа ее перед собой, будто после сильного ожога. И в этот самый момент, рассказывал он, в его сознании забрежжила догадка, что именно мог означать тот телефонный звонок, а также бледность на лице Мэри, некоторые разговоры в Суссексе и торопливое письмо, написанное накануне вечером то было лишь промелькнувшее облако или призрак, прозвучавшее имя, которое он пропустил мимо ушей. Он чувствовал себя абсолютно потерянным, находясь в кабинете Эйворих Юма, стоя над телом Эйворих Юма, ибо в этот момент возникли иные, более важные обстоятельства, требующие его неотступного внимания. «Нет!» то был не шум крови в его голове. Кто-то настойчиво стучал в дверь. Верховный уголовный суд. 4 марта 1936. Король против Джеймса Кэплана ансвола Обвинение. Преднамеренное убийство Эйварих Хьюма, Судья. Его честь Ренкин. Прокуроры. Сэр Уолтер Шторм. Королевский юрист. Генеральный прокурор мистер Хантли Лоутон, мистер Джон Спрек, Адвокат Сэр Генри Мэривейл. Королевский юрист. Схема Чертеж инспектора Мотрема с заметками Икс. Место, где найдено тело. Ансвал сидел в кресле игрок. Две стрелы остались висеть вплотную к стене над камином. Боковая дверь, ведущая из коридора на бетонированную дорожку между домами, найдена закрытой, но не запертой на ключ. Скорее всего, это не имеет отношения к делу. Задняя дверь тоже была не заперта. Дверцы буфета в кабинете заперты, ключ от них найден в кармане покойного. Однако буфет пуст.